Глава тридцать девятая Днем не было времени думать. Днем не представлялось возможности быть отдельно существующим я. Днем товарищество было счастьем. Вне всякого сомнения, в таких так называемых лагерях процветало своего рода счастье. Счастье товарищества. Это было счастьем. утром вместе со всеми бежать по пересечённой местности, а после пробежки вместе со всеми стоять в душевой под сильными струями горячей и холодной воды, счастье делиться со всеми посылками, которые ты получал из дома, и вместе со всеми делить ответственность за те или иные проступки, счастье помогать друг другу в бесчисленных мелочах и доверять друг другу во всех делах армейского дня, счастье затевать вместе со всеми весёлые мальчишеские потасовки, этакую гимназическую кучу мало ничем не отличаться друг от друга в широком, грубовато нежном потоке надёжной мужской дружбы, мужской доверительности, кто посмеет отрицать Что всё это счастье? Кто посмеет отрицать, что в человеческой душе живёт настоятельная потребность, жажда этого счастья, и что в нормальной, гражданской, мирной жизни этого счастья как раз и не сыскать? Я во всяком случае не осмелюсь. Зато я Совершенно точно знаю и утверждаю со всей возможной резкостью: это счастье, этот дух товарищества может стать одним из ужасающих средств расчеловечивания и в руках нацистов как раз и стал таковым. Это великая приманка, лакомая наживка нацизма, алкоголем товарищества который, конечно, нужен человеческому душевному организму в умеренных дозах, они споили немцев, довели до настоящей белой горячки. Они сделали немцев товарищами везде и во всем, с самого беззащитного, не критического возраста. Они приучили немцев к этому наркотику в Гитлер-Югенде. в штурмовых отрядах, в рейхсвере, в тысячах спортивных лагерей и союзов из человека вытравлялось нечто совершенно незаменимое, то, что не может и не должно быть оплачено счастьем товарищества. Товарищество неотделимо от войны, подобно алкоголю, товарищество одно из сильных уталяющих боли печаль средств, к которым прибегают люди, вынужденные жить в нечеловеческих условиях. Товарищество делает невыносимое выносимей. Оно помогает выстоять перед лицом смерти, грязи и горя. Оно опьяняет. Оно позволяет забыть потерю всех даров цивилизации. замещая все эти дары собой товарищество священно жестокой нуждой и горькими жертвами но там где оно отделено от жертв и нужды там где оно существует только во имя самоценного опьянения и удовольствия там оно становится пороком и ровным счётом ничего не меняет то что оно на некоторое время делает счастливым оно портит и развращает человека так, как его не может испортить ни алкоголь, ни опиум. Оно лишает человека способности жить своей собственной ответственной, цивилизованной жизнью. Оно по существу и есть мощное антицивилизационное средство, всеобщее распутство товарищества. которым нацисты соблазнили немцев, унизила этот народ до самой последней степени. Нельзя упускать из виду, что товарищество действует как яд на до ужаса важную сторону души человека. Ещё раз. Яды могут делать счастливыми. Душе и телу могут быть нужны яды.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 Не зная заботы о своём собственном отдельном существовании, он исключён из суровой жизненной борьбы. У него есть койка в казарме, довольствие, униформа. Его день расписан по минутам, ему не нужно ни о чём заботиться. Он не подчиняется жестокому закону каждый за себя. Его закон великодушно мягок. Все за одного. Ведь это наглая ложь что законы товарищества якобы суровее чем законы индивидуальной гражданской жизни законы товарищества как раз отличаются расслабляющей мягкостью и они оправданы только в том случае если речь идёт о солдатах на реальной войне о людях обречённых погибнуть лишь пафос смерти Извиняет это чудовищное освобождение от индивидуальной ответственности. Кто не знает, как тяжело храбрым воинам, привыкшим к мягким подушкам товарищества, найти свое место в жестоких условиях гражданской жизни. Однако гораздо хуже то, что товарищество снимает с человека ответственность за себя самого перед Богом и перед совестью. Человек делает то, что... что делают все. У него нет выбора. У него нет времени на размышления. Разве что он на свою беду проснётся ночью один-оденёшенник. Его совесть это его товарищи. Она даёт ему отпущение всех грехов, пока он делает то же, что все. Потом друзья подняли чашу. Я плакали печальные пути мира сего, и его жестокий закон, и бросили мальчика вниз. Плечом к плечу встали они у края пропасти. Они закрыли глаза и бросили парня вниз. Никто не виновней, чем другой. А потом они бросали комья земли и плоские камни вниз. Это написал немецкий коммунистический поэт Брехт, и он вложил в эти строки позитивный смысл. Здесь, как и во многом другом, у коммунистов те же взгляды, что и у нацистов. Примечание. Вертольд Брехт, 1898-1956 годы. Немецкий поэт, прозаик Драматург, режиссер, теоретик и реформатор театра XX века, создатель театра «Берлинар ансамбль» Хафнер цитирует финал первой части двухчастной школьной оперы Бертольда Брехта и Курта Вайля «Говорящий да» и «Говорящий нет» 1929-1930 годы, премьера оперы «Говорящий нет» Состоялась 23 июня 1930 года. Опера написана по мотивам японской пьесы театра Но Танико. Брехт значительно переработал эту пьесу. Из ритуальной драмы об инициации он сделал оперу для школьной самодеятельности. После её представления в школах, как правило, проводились диспуты. К сожалению, Хафнер Несколько превратно истолковал Брехт. Дело в том, что опера эта как раз обличение конформизма или так называемого товарищества, говорящий да. Герой первой части оперы оказывается не прав. Прав, оказывается, как раз герой второй части оперы, нонконформист, тот, кто говорит нет. Соответственно, и финал второй Итоговой частью оперы такой. Потом друзья подняли друга и создали этим новый закон и новые обычаи. Они понесли мальчика назад в селение, плечом к плечу они шли вниз. Они закрыли глаза на поношение, презрение и насмешки. Никто нет трусливее соседа. Бряхто говаривал что две эти коротенькие пьески нельзя ставить одну без другой. Он был много сложнее и коммунистической, и нацистской, и даже либеральной идеологии. Об этой опере философ Теодор Адорно писал. Когда после дискуссии с учениками Брехт позволил из коллективистского кредо говорящих да вывести противоположную логику говорящего «нет», он вопреки своей официальной позиции способствовал краху установки на коллективистское «да». Кстати, при всей своей близости к коммунистам, в компартию Брехт так и не вступил. Конец примечания. Мы, худо-бедно референдарии, выпускники университетов, с хорошей интеллектуальной подготовкой. Будущие судьи и уж, конечно, не слабоки без убеждений и характера в течение нескольких недель в ютербоге были превращены в низкосортную, немыслящую, беспечную массу, готовую спокойно выговаривать людоедские фразочки вроде тех, которые я уже приводил насчёт уничтожения Парижа. Или касательно обвиняемых по делу о поджоге Рейхстага. А эти фразочки, не вызвавшие возражений, характеризуют нравственный уровень как говорящих, так и слушающих. И этого превращения нацисты достигли только с помощью товарищества, потому что товарищество предполагает фиксацию духовного нравственного уровня товарищей на низшей, каждому доступной ступени товарищества не выносит дискуссий. Любая дискуссия в химическом растворе товарищества тотчас преобратает аромат и цвет отвратительного нытья или вонючей кляузы. В условиях товарищества любая дискуссия смертный грех. на почве товарищества не вырастают мысли но только массовое представление самого примитивного свойства вот они-то совершенно неотделимы от товарищества тот кто пытается от них избавиться тем самым ставит себя вне товарищества я ведь сразу узнал те представления что абсолютно и безраздельно завладели нами в лагере военной подготовки. Конечно, это были неофициальные нацистские концепции. И всё же это были нацистские концепции. Это были те самые представления, что господствовали среди нас детей в годы мировой войны. Затем среди юнцов Бегового союза Старая Пруссия времён революции И среди молодых спортсменов времён Штреземана, конечно, кое-какая специфика сугубо нацистского мировоззрения нам всё же не привилась. К примеру, мы не были столь уж антисемитски настроены, с другой стороны, мы не спешили дать отпор нацистскому антисемитизму. Мелочь. Кто бы из нас обратил на неё внимание, Мы были коллективным существом, и со свойственной всякому коллективному существу трусостью и лживостью инстинктивно игнорировали либо преуменьшали значение всего, что могло задеть наше коллективное самодовольство. Третий рейх в миниатюре было куда как заметно. Насколько быстро разрушает товарищество все элементы индивидуальности и цивилизации. Важнейшая область индивидуальной жизни, никоем образом не встраивающаяся в товарищество, любовь. У товарищества есть своё оружие против любви. Похабщина. Каждый вечер в казарме после обхода дежурного офицера Происходил своего рода ритуал. Мы травили похабные анекдоты. Сие неотделимо от железной программы любого мужского товарищества, и нет ничего более ошибочного, чем мнение некоторых авторов, будто это результат неудовлетворенной сексуальности. Эрзац удовлетворения, и шут его знает, что там еще. похабщина не возбуждала, вообще не имела ничего соблазнительного. Её цель сделать любовь максимально неаппетитной, расположить её поближе к испражнениям, сделать объектом насмешки. Мужчины, которые декламировали похабные стишки и гнусными словами описывали женское тело, тем самым отрицали то, что когда-то были нежно Самоотверженно влюблены, что видели красоту в женском теле и подыскивали для него прекрасное, нежное название. Они свысока смотрели на все эти телячьи нежности, штадских слюнтяев. Само собой понятно, что в жертву товариществу бестрепетно приносится вежливость и хорошие манеры. Забудь о временах, когда ты, красней от смущения, демонстрировал в гостиных плоды хорошего воспитания, нормальное выражение неудовольствия, энергичное дерёмо, обычное дружелюбно-весёлое обращение: "Эй, ты засранец!", а любимая игра, так называемый жучок. Здесь никто не хотел быть взрослым. На место этой тяжкой обязанности совершенно естественно встало желание быть мальчишкой. По ночам мы случалось нападали на соседнюю казарму, швыряли в кровати беззаботно спящих соседей водяные бомбочки. Начиналась битва с бодрыми выкриками: "Вали, лупи, ага!" С визгом боли и воплями ликования И плох был тот товарищ, кто не поучаствовал в побоище. Если приближался вечерний обход, всё прекращалось в одно мгновение. Пыхтя от возбуждения, мы забирались в свои постели. Мы лежали там смиренно и старательно сопели, изображая глубокий сон. Разумеется, товарищество требовало, чтобы подвергшиеся нападению ничего не сообщали начальству. а лучше бы признали, что сами обмочились в постелях. На следующую ночь надо было ждать ответного нападения. А отсюда рукой подать до некоторых кроваво-мрачных «праобрядов» товарищества, которые не замедлили явиться во всей своей красе. Провинившиеся перед товарищами и прежде всего тот, кто выказывал себя пижоном и выскочкой, Много о себе, так сказать, воображал, то есть попросту говоря, был в большей мере индивидуальностью, чем допускалось товариществом, подвергался суду фемы. Сонного индивидуалиста притаскивали к водяному насосу и обливали водой. Это было наказанием за мелкие грехи. Но если кто-то жульничал, При раздаче порции масла, в те времена не маленьких, и в результате сжирал больше масла, чем полагается, на него обрушивался страшный суд Фемы. Подготовка к тайной расправе обсуждалась в тайне от провенившегося. Ночью в казарме после вечернего обхода царило гнетущее напряжение перед экзекуцией. Даже Пахабные стишки, прочитанные по кругу в согласии с еженощным ритуалом, никого особенно не веселили. «Майер!» — внезапно гремел ужасный голос. «Мы хотим поговорить с тобой». Это провозглашал председатель тайного судилища. Однако прежде чем несчастный майер смог бы хоть что-нибудь понять... Тем более, что до разговоров дела не доходило, его уже выдёркивали из постели и растягивали на казарменном столе. Каждый наносит по жопе Майера один удар. Гремел голос судьи: "Никто не смеет уклониться от этой священной обязанности". Я слышал доносящиеся издали удары. Мне всё же удалось уклониться от так называемой священной обязанности. Я отговорился тем, что плохо переношу вид крови и потому готов постоять на стрёме, но от участия в самой экзекуции прошу меня освободить. Избиваемый же влипал крепко. Донос и наказание, совершающиеся по жестоким тайным законам, каждый из нас чувствовал радость, что они, подобно чёрной туче, нависли над его головой, могли привести несчастного на грань жизни и смерти. Однако всё это довольно быстро поростало быльём, и побитый, выдрессированный Майер, спустя несколько дней после экзекуции, как ни в чём не бывало, возвращался в круг своих товарищей. Не чувствуя ни малейшего унижения своей чести и достоинства, едкая щёлочь товарищества весьма скоро разъедала законы чести и личного достоинства. Как мы видим, оно и впрямь демонично, безмерно опасно. Это многохвалимое, безобидное, прекрасное мужское товарищество нацисты знали, что делали. Когда навязали его в качестве нормальной формы жизни целому народу, и немцы, обделённые талантом индивидуальной жизни и личного счастья, оказались ужасающе готовыми эту норму принять, жадно, радостно, они променяли нежные, ароматные, но высокорастущие плоды опасной свободы на падающие прямо в руки Роскошные, пышные, сочащающиеся сластью ядовитые плоды товарищества всеобщего, делающего людей подлецами и пошляками. Говорят, будто немцы порабощены нацизмом. Это только половина правды. С немцами произошло нечто худшее. Для этого ещё не придумано слова. Они о товарищены Ужасающее опасное состояние. Они околдованы. Они живут в волшебном мире мечты и опьянения. В этом мире живётся счастливо, но человек в нём обесценен. Немцы теперь крайне довольны собой и при этом невообразимо отвратительны. Так горды и так безмерно пошлы, так недочеловечны. Им кажется, что они живут на горных вершинах, меж тем они барахтаются в грязной болотной жиже, и против этого не найдётся средства до тех пор, пока на них лежит заклятие этого товарищества.